Глава шестая Следующий день встретил головной болью и ощущением, что меня вчера переехали, причем не менее двух раз. Дриф уже пробежал по небосводу половину пути, а суар становился в его свете все ярче. Ноздри щекотал насыщенный аромат еды, готовящийся на костре неподалеку. Филька встрепенулся и с беспокойством посмотрел на меня. Я же успокаивающе погладила его по черному вихрастому затылку и мысленно отправила на охоту. Ему тоже нелегко пришлось, а он боялся оставить меня беспомощной. Он еще раз внимательно взглянул и потрусил в сторону леса. «Госпожа Алиф, слава трёхликому Асторту! Вы пришли в себя! Мы так волновались за вас!» Повернув голову на голос, я увидела бледную от усталости и недосыпа Айлин. Рядом с ней на плаще лежал Алин, и в первый момент я жутко испугалась. В его лице не было ни кровинки. Проверила свой внутренний резерв, как учил Камус, и, удостоверившись, что заполнился он лишь наполовину, решилась. Покачиваясь от усталости, подошла к ним и присела рядом. Следуя наставлениям и учебникам по целительству, проверила подтверждение Алина. Ему было откровенно плохо, и, скорее всего, самостоятельно он выкарабкаться не сможет, учитывая, что нам еще предстоит долгий путь. «И ждать их точно никто не будет». Судя по тоскливому обреченному виду Айлен, она это понимала и была готова остаться рядом с братом, уже зная, чем это для них закончится. Я осторожно убрала лишнюю одежду, освобождая доступ к телу мальчишки, чтобы сохранить даже крупицы своей энергии. И под напряженным, вспыхнувшим надеждой взглядом Айлен приступила к лечению. Оно забирало много сил, на такую потерю я не рассчитывала, но я должна была помочь Алину резко оборвав ручеек своей энергии прошептала еды нам обоим сейчас же и мясо побольше мне было все равно где она ее достанет, но я была уверена сделает я оказалась права серая мышка исчезла и на свет появилась заботливая мать, которая за своих подопечных не глядя порвет любого я набросилась на еду как акула на беспомощного дайвера глотала не ощущая что это набив живот под завязку и икнув от переедания Я, наконец, смогла проверить Алина. Теперь он выглядел бледным, а не серым. А главное, привалившись к сестре, с трудом жевал еду, которую Айлен заботливо засовывала ему в рот. «Так, с ними все хорошо будет, но сегодня нам придется остаться здесь». Я заметила свою тихоню и других лошадок, привязанных возле одного из кустов и мирно щиплющих травку. Скорее всего, это Айлен о них позаботилась. Хорошая смышлённая девочка. «Меня кольнула мысль, что я старше этих ребят не больше, чем на 10 лет, но после всего пережитого чувствую себя умудренной опытом Матроной». С поляны уже убрали трупы, и огромное, еще дымящееся пепелище в центре неё с ужасающей действительностью подсказало, куда они делись. А от вампиров после восхода солнца ничего не осталось. Дриф обильно собрал свою утреннюю жатву, но я признавала правильность действий оставшихся в живых». Возле одного из деревьев сидели сломленные ночными событиями четыре девушки, а по поляне серыми призраками ходили мужчины. Слишком мало мужчин, и я лишь понадеялась, что остальные на охоте. Из ближайших кустов ко мне направился принц, а вслед за ним тенью шёл его телохранитель барон Вайрик, как выяснилось во время битвы. «Добрый день, темнейшая. Приносим извинения, что не поверили вам с самого начала. Мы хотели бы предложить вам продолжить путь вместе». «Впредь мы без сомнений примем любые ваши советы». Я медленно попивала ягодный напиток, принесенный Айлен, и думала об их предложении. «Сколько вас осталось, принц?» «Из 29 человек всего 16. При выезде из Илисвурга нас было 116». Я кивнула и судорожно подсчитывала проблемы и выгоды. Бросив быстрый взгляд на Каринов, поняла. «Любые выгоды не стоят их жизней». «Я согласна». Но сегодня я не сдвинусь с места, принц. Мне и этому молодцу нужно набраться сил. Уверена, что и всем вам. Мы организуем лучшую защиту, костер побольше и до вечера поспим. Затем выставим охрану и спать будем по очереди. Сейчас нам необходимо хорошо отдохнуть и поесть. Темнейшее, но не лучше ли нам будет покинуть это жуткое место и попытаться уйти от преследования вампиров? Мы уничтожили нужные, и теперь они не смогут нас выследить». Барон говорил с мрачной уверенностью, и я поняла. Сейчас как раз время проверки моего авторитета. Мы с Алином не способны передвигаться, пока не восстановим силы. Это во-первых. Во-вторых, наши пульсирующие сердца теперь путеводная нить для вампов. Вчера мы были не готовы к их нападению, сегодня все иначе. В любом случае, мне проще защитить четверых, чем такую толпу. Так что решайте сами. Мы принимаем ваши условия, Альф Штерназия. И благодарны за помощь. Мы перед вами в большом долгу. Я принимаю ваши долговые обязательства, принц Дайрик Бернази. И когда придет время, напомню о них. Я решила поймать его на слове. Кто знает, когда потребуется поддержка. Он побледнел, но слово не воробей. Вылетит не поймаешь. Особенно учитывая, что я темная эльфийка. Это он еще не в курсе драконьей крови. Принц лишь кивнул и, рывком поднявшись, отошел. Барон же, бросив на меня взгляд, с тщательно скрываемой неприязнью спросил. «Что нам сейчас делать?» «Как уже сказала, собирать хворост и поленья потолще, а также отъедаться и отсыпаться. Ночь будет тяжелая. Я улеглась неподалеку от Алина, и мы проспали до вечера, пока Айлен вместе с другими выжившими готовилась к приему ночных гостей. В эту ночь вампиры пришли ближе к утру, но мы встретили их во всеоружии а едва забрезжил рассвет, мы быстро, но все же плотно позавтракали и резво отправились в путь подальше от этого страшного места. двое суток сплошной скачки от которой у меня еще после первого дня образовались кровавые мозоли на теперь отбитом месте. аллен все время пытался объяснить принцип правильной посадки научить ездить рысью и галопом. Но у меня получалось либо мешком с картошкой подпрыгивать в седле, либо полулежать на спине тихони, кряхтя и постанывая от боли в то время как Ален вел ее в поводу. А вечером, буквально падая к ногам лошади, я с трудом приходила в себя под недоумевающими взглядами людей, пораженных моим полнейшим неумением ездить верхом. На скорую руку я залечивала свои раны и готовилась к ночному бдению. Если бы не Филя, на которого можно было положиться в качестве разведчика, я бы, наверное, утопилась, лишь бы больше не терпеть подобные пытки. А ведь Тихоня и правда оказалась тихой, смирной и доброй лошадкой. Она сочувственно косилась на меня глазом и побаивалась лишь Мархуза, что странно, учитывая мою вторую сущность и стойкую нелюбовь ко всем животным. Только из-за добродушия и смиренности Тихони я героически переносила дневные переходы и училась ездить верхом». Мне это удалось только через неделю таких пыток. В первую секунду ощутив, как тело само приняло удобное положение и синхронно с движением лошади гасит толчки, я чуть не завопила от счастья. Только с этого дня, когда по моим расчетам до Илисвурга осталось чуть больше трех дней пути, я наконец смогла заняться сбором информации о 500-летнем периоде после гибели Камуса. Впервые за всю поездку ко мне приблизился Дарик Бернази и отметил мою более уверенную посадку и веселое настроение. Сделав это как бы невзначай, он какое-то время ехал молча, а потом спросил, пытаясь скрыть недоумение и любопытство. «Скажите, темнейшая Алиф, а как получилось, что вы не умеете ездить на лошади, но оказались так далеко от любых поселений?» «Поверьте, Дайрик, жизнь заставит, не так раскорячишься». И я не сдержала ей хитства. Он вежливо улыбнулся, но все же слегка нахмурился, не получив ответа. Зато я воспользовалась его заминкой, чтобы самой начать задавать вопросы. «Знаете, принц...» — решила польстить, пытаясь расположить к себе даэрика «Я давно не была среди людей. Расскажите, что в мире делается?» Он посмотрел на меня еще подозрительнее и осторожно спросил. «Какой период вас интересует?» Я мгновение решала, как обойти столь щекотливую тему, а потом безмятежно выпалила. «А что, разве в мире произошли кардинальные изменения? С нашим долголетием принц даже 500 лет не срок. Да и что может такого грандиозного произойти за такой короткий период?» Видимо, его задело мое пренебрежительное отношение ко времени. И он начал вещать, стараясь помочь себе беспорядочной жестикуляцией. «Как это что? Да за 500 лет многое изменилось. Свург объединился с Хараном и удвоил свои границы. Светлые перестали задевать всех и каждого, реже покидают свои земли и вообще поговаривают, что их прокляли и теперь у них не рождаются дети. Марханы раньше доживали до пятисот, а теперь не дольше 50 лет. Некогда могущественный народ всего за пять сотен лет потерял практически все, что имел, даже многие территории. Они теперь селятся в основном рядом с людьми и занимаются торговлей». «Драконы в состоянии войны с темными уже более 15 лет, и конца и края этому не видно. Гномы занимают все более высокие посты в любых прежних союзах и претендуют на лидирующую мировую расу. А ведь еще лет 300 назад они были тише воды ниже травы. А сейчас что? Дерут огромные проценты за кредиты и считают, что все у них в кармане. Нет, темнейшая, вы не правы. Мир изменился слишком сильно, чтобы этого не замечать». Он говорил с горечью, и я поняла, это все затрагивает его лично как будущего правителя. «Да, принц, вы правы. Действительно, за пятьсот лет можно забыть многое, а уж изменить и подавно. Но жизнь продолжается, и в наших силах что-то исправить. Хорошо, если в лучшую сторону. Не забудьте об этом, когда придет ваша очередь менять судьбу мира и распоряжаться множеством жизней». Он задумчиво посмотрел на меня а потом куда-то вдаль, словно не замечая окружающего мира, заглядывая в будущее. Лишь его тихий голос напомнил, что он всё еще здесь. Это нелегко, но я постараюсь. Мы ушли от столь сложной темы, потому что оба знали, ей не время, не место, да и решать это не нам. По крайней мере, сейчас. Но оставшиеся три дня мы общались уже по-другому, неосторожны и с подозрением, как раньше, а легко и непринуждённо. Еще заходил разговор о злополучной охоте, которая завела их в столь гиблые места. Обсудив случившееся, принц и его спутники решили, что их, скорее всего, намеренно использовали в качестве приманки для вампиров, сделав внушение. Я согласилась с их доводами, отчего они почувствовали облегчение и уверенность. Мы выехали на очередной пригорок, и оказалось, что мы достигли своей цели. Элисворк раскинулся у нас под ногами. Несмотря на в целом дружеские отношения с принцем, я все же поглубже натянула на голову капюшон, а на предложение Дарика остановиться во дворце отказалась, настойчиво попросив не придавать огласке мою помощь и не привлекать ко мне лишнего внимания. Более того, я специально серьезно предупредила. «Вы же не хотите быть должником всего моего темнейшего рода, принц?» Они с бароном слегка побледнели и прониклись пониманием последствий. Но пообещали, что свой долг передо мной не забудут и посетят меня инкогнито, чтобы справиться о моем самочувствии. Я вежливо согласилась, но без особого энтузиазма. Зачем? Они пойдут своей дорогой. Я своей. Но не стоило ссориться с наследным принцем, как и обижать его самолюбие. А вот приглашение на обед Алина и Айлен я приняла.